Среда. Глава тридцать четвертая. Утром Сазерленд откомандировал Гэмбла и Краутер побеседовать сэром Эдрином Брэндом. Того уже выписали, он успел вернуться домой. Глаза заплыли, синяк на скуле налился фиолетовым, но мозг не пострадал и нос не был сломан. Следовательская группа собралась в кабинете перед телеэкраном, и следила, как бронированный фургон привез Джеки Несса к зданию суда. В толпе зевак Кларк углядела Лору Смит. Она отвернулась от экрана и отвела Сазерленда в сторонку. «Главный суперинтендант Моллисон чудом уцелел», — сообщила она. Скотсмен собирался опубликовать статью о его задушевной дружбе с сэром Эдрином. Статью отозвали после новостей об отпечатке, и нападение Несса на Бренда, но рано или поздно ей дадут ход. Насколько задушевна их дружба. Благодарительные вечера и время от времени вылазки в загородный гольф-клуб, как у большинства его предшественников. Среди них, помнится, был Билл Ролстон. Сазерленд потер подбородок. Моллесон об этом знает? Насколько я помню, у него вчера дел хватало. Сазерленд сказал, «Я его предупрежу». «А можно спросить, откуда тебе это известно?» «Старая полицейская школа». Ларк постарался, чтобы лицо ее не выдало. «Я думаю, твои терки Соко научили тебя быть осторожнее, болтая с подружками из СМИ. Я из отстающих учеников». Сазерленд выдавил неискреннюю улыбку. «Что-то я не видел доказательств твоей плохой успеваемости». У стола Фила яйца Кларк прошлась по списку друзей и близких знакомых Стюарта Блума, составленному дариком Шенкли. Там не было Мэддена и Спика, но фамилия Ральфа Хенрити присутствовала. Фамилия, а также номер телефона и пометка «2006-2007?» Последнее, по мысли Кларка, означало, что с того времени Шенкли с Хенрити не общался. Кларк все равно позвонила, однако автоответчик сообщил, что номер больше не обслуживается. Так что она вернулась за свой стол и, улыбаясь, запустила Google поиск «Ага, старая полицейская школа». Уже через пять минут Шивон знала, что Хенрити ушел в порноиндустрию. Похоже, только онлайн-сегмент. Канал с подпиской предлагал продукцию на любой вкус. Некоторые ролики оказались слишком жесткими... и Хенрити побывал под судом. Интересно, подумала Кларк, знает ли его Джеки Несс, хотя вряд ли это сейчас самый актуальный вопрос. В любом случае, задавать вопросы Нессу пока не время, но домашний адрес Хенрити в базе имелся. Кларк записала его себе в телефон и по индексу нашла нужный участок карты. «Эск Бэнк совсем рядом с гольф-клубом «Нью Подняв глаза, она обнаружила, что над ней навис Кэллом Рид. «Кто это?» — спросил Рид. «Бывший владелец-бродяг, сейчас парнухой торгует. Мы с ним уже беседовали?» «Не похоже. А зачем он вдруг понадобился?» «Ходят слухи, что он держал пару полицейских на По-моему, нам всем известно, что парня Блума предупреждал твой друг Ребус. И все же...» Рид взял список в руки. Ну ладно, их всех рано или поздно придется допрашивать. В каком порядке, неважно. Я слышал Дак Ньюсом, придет сегодня утром, а те придурки из АКО после обеда. Если хочешь, этого Хенри те втиснем. Отлично, сказала Кларк, спасибо. Рид демонстративно посмотрел на часы. И, конечно, мы должны найти время для завтрака. — Мне пончик с джемом. — Ты меня обошел на тридцать секунд, — пожаловался Шивон. — Кто успел, тот и съел, Шивон. Остальное не в счет. Ларри Хьюстон здесь живет. Женщина глядела на Ребуса сквозь очки, которые давно следовало протереть. Ей было лет сорок, и она явно мало двигалась. Волосы или грязные, или влажные. — Так как дождя не было, Ребус заподозрил первое. Дом стоял в ряду одинаковых стандартных коттеджей, напоминавших дома в Рессел-Риге, Но сейчас Ребус находился в Мюррейфилде, и Филде, на другом конце города, в еще одном углу Эдинбурга, куда не заглядывают туристы. «Меня зовут Джон Ребус», — представился он. «Для копа вы староваты, тогда кто вы?» — Вы очень наблюдательны, — заметил Ребус. — Было дело, я служил в полиции. Если Ларри дома, скажите ему, пожалуйста, что я приехал по поручению Дарила Кристи. Фамилия Кристи женщина явно была знакома, хотя она постаралась этого не показать. Женщина попросила Ребусу подождать, ушла в дом и через полминуты вернулась. — Входите, я его дочь, Бри. — Как сыр, уж не знаю почему. Они с матерью во Франции с роду не были, а в нашем доме только супермаркетный Чеддер водится. Вам налить чего-нибудь? — Ничего не нужно, — отказался Ребус. В тесной захламленной гостиной, куда ни глянь, громоздилась грязная посуда, с сушилки свешивалась одежда. Бри за шкирку подняла дремавшего в кресле черного кота и предложила Ребусу присесть. Ларри Хьюстон сидел в кресле напротив, таком же облезлом, как и сам Ларри. Очки, наверное, достались Хьюстоном по акции «Два по цене одного». У Ларри они были такие же, как у дочери, вплоть до грязных и сальных пятен на стеклах. «Бри, мне бы чаю», — сказал Хьюстон. «Какая неожиданность», — фыркнула дочь, однако повернулась и вышла. Бурые обои, Местами отклеились, а шкаф-стенку в стенку следовало хорошенько протереть, иначе ни одна уважающая себя помойка его не примет. «Знаю, что вы думаете», — проскрежетал Хьюстон между приступами кашля. «Имущество нажитое преступным путем и так далее». Хьюстону было за семьдесят. Волосы зачесаны через темя, застегнутый кардиган висит мешком, шлепанцы просят каши. В комнате попахивало мочой. Ребус понадеялся, что кошачий. Лицо у Хьюстона было все в рытвинах, зубы в никотиновых пятнах. Пока Ребус разглядывал его, Хьюстон закурил. Ребус, к своему удивлению, не испытал даже укола соблазна. Хотя Хьюстон не собирался предлагать ему сигарету. Ребус сунул руку в карман и с трудом, но удержался от того, чтобы вытащить платок и закрыть нос и рот. Неизвестно, какие вирусы витают вокруг, но вдруг сигаретный дым их убьет. «Кристи все еще в Барлине?» — спросил Хьюстон. «Его перевели в Сотон. Я его никогда не видел, но знаю, кто он такой. А также, что он такое», — предположил Ребус. «На людей вроде него вы когда-то работали». В те времена взлом сейфов был благородным занятием. Никакого насилия, во всяком случае, с моей стороны. Проведите меня в офис или в ювелирный магазин, и я добуду, что вам нужно. А сколько раз вы попадались? Слишком много, и не всегда по своей вине. Стукачи свое дело знали. Содержимое сейфа. Полученная сделка закрыта, а потом на кого-нибудь находит разговорчивость, и всегда всплывает мое имя. Я же не из тех, кто угрожает расплатой. Он замолчал, явно погрузившись в воспоминания. Ребус терпеливо ждал. Наконец Хьюстон снова заговорил. — Вы когда-нибудь слышали про Джонни Роменски? Нет. Поищите про него в книжках по истории. Самый знаменитый медвежатник в наших краях. Его прозвали Миляга Джонни. Он тоже никогда не прибегал к насилию. Герой войны согласился, чтобы его увековечили в памятнике Командос. Благородное занятие, я же говорю. — Он опять заговаривается? Бри шаркая вошла в гостиную и поставила кружку мутного чая на подлокотник отцовского кресла. Уходить Бри, похоже, не собиралась, и Ребус попросил разрешения минут пять поговорить с Лариной едине. Бри фыркнула, но удалилась, грохнув дверью. «Она хорошая девочка», — сказал Хьюстон. «Взяла меня к себе, когда мне жить стало негде. Ребята в сотане всегда меня поддразнивали». Я где припрятал, где-то денежки, с которыми буду горе не знать до конца своих дней. Как бы не так. Пока я сидел, жена растратила все до последнего гроша и откинула копыта, прежде чем я успел свернуть ей шею. Он пристроил тлеющую сигарету на край пепельницы и подул на чай, после чего шумно отхлебнул. — Я хотел спросить вас насчет... «Морриса Джеральда Каферти», — сказал Ребус. «Большого Джера! Вы работали на него несколько раз». «Правда?» — так, говорит, дарил Кристи. Хьюстон обдумал услышанное, взвесил варианты. «Ну ладно, предположим, работал, и что?» — спросил он наконец. «Вы имели дело с Каферти примерно в 2006 шестом. Память у меня стала дырявая. Когда Дарил это услышит, он очень расстроится. Он и в половину так не расстроится, как расстроится большой Джер, если я начну молоть языком направо и налево. Насколько я знаю, Дарил за решеткой, а вот Каферти разгуливает где хочет». — Может, заявить ко мне в любой момент. Хьюстон так разволновался, что чай выплеснулся на штанину. А Ребу встал, склонился к нему. — Ларри, что вас так напугало? Тут-то он и увидел на полу рядом с креслом Хьюстона навальные свежие газеты, причем все они были развернуты на полосе со статьями о деле Стюарта Блума. Ребус нагнулся, взял одну... и продемонстрировал Хьюстону. «Откуда такой интерес, Ларри? Что вам известно?» Он уронил газету Хьюстону на колени, уперся кулаками в подлокотники, навис над хозяином. Мир Хьюстона теперь состоял из одного только Ребуса. «Я уже не служу в полиции», — напористо заговорил Ребус. «Я теперь гражданский, старик, вышедший в тираж». но у меня полно знакомых, которые еще служат. Достаточно одного моего слова, и тебя возьмут в оборот. Либо ты сейчас все рассказываешь мне, либо приготовься разговаривать с полицией. Дальше меня твоя история не пойдет, даю слово. Но если мне придется призывать на помощь отдела уголовного розыска, ты можешь в итоге снова оказаться за решеткой. Про три очки!» Посмотрись в зеркало и увидишь, что у тебя есть все шансы умереть в тюрьме. Так что сделай приятное лично мне. Расскажи, что тебе известно о Стюарте Блуме. После паузы Хьюстон дрожащим голосом спросил. «Все останется между нами. Не сомневайся. Почему я должен вам доверять?» Потому что я дал тебе слово Хьюстон глубоко вздохнул и откашлялся К большому Джеру приходил один парень Из кино Ему кое-что было нужно и этот кинопарень был Джеки Несс Он спрашивал у большого Джера, кто мог бы вскрыть сейф Джар назвал меня. Так я и встретился с тем парнем. А тот парень был Стюарт Блум. Хьюстон еле заметно кивнул. Ему надо было обработать офис Эдрина Бренда. — И ты ему помог. Ребус забрал из рук Хьюстона кружку и поставил на пол рядом с газетами. Последовал еще один кивок, и Ребус тихо спросил. — Просто уточняю. Ты с помощью Стюарта Блума взломал и опустошил сейф. — Да. — Где конкретно это произошло? В рядом с Палмерстон-Плейс. Там тогда у Бренда офис был. — А сигнализация что? — Тот парень с ней разобрался и впустил меня. — Золотые руки. — Камеры? — Камеры были, но мы натянули балаклавы и рот особо не разевали. — Что именно вы забрали? Хьюстон покачал головой. — Не знаю. — Ну же, Ларри... Я правда не знаю. Когда я открыл сейф, тот парень пасовал все, что там было, в сумку, которую принес с собой. Что за сумка? Обычный магазинный пакет, белый полиэтиленовый. Ты же должен был заглянуть в сейф хоть на пару секунд. Папки. По-моему, там были только папки. Ни наркоты, ни брюликов, ни денег. Я видел только картонные папки. Что потом? — Со мной расплатились. Хьюстон пожал плечами. — И ты никогда больше не видел Стюарта Блума? — Никогда. — Что сказал Каферти? — Я с ним не встречался. — Через неделю меня взяли ваши из-за мастерской, которую я обработал за несколько месяцев до того. Мне дали три года и девять месяцев. Большой Джер отстегнул мне пару фунтов, но повидать меня не захотел. — А когда ты вышел? — По-моему, он решил, что я ему не нужен. Мир-то изменился... Сигнализации теперь хитрее устроены. Везде камеры наблюдения, ювелирные магазины, что твой Форт Нокс. Хьюстон нагнулся и поднял кружку. Ну, выяснили, что хотели. Честно сказать, я не знаю, чего хотел. Ребус подошел к окну и уставился на ряд домов напротив. «Паршиво было, когда тот парень пропал», — задумчиво проговорил Хьюстон, ставя кружку и берясь за сигарету. «Но еще хуже стало, когда его нашли в машине. Думаешь, его поэтому и убили? Из-за того, что он вскрыл офис? А вы как думаете? Мы с ним были там за две ночи до его исчезновения». Хьюстон затянулся, выдохнул, снова закашлялся. Глаза у него заслезились. «Я вам еще кое-что скажу. Мне уже тогда показалось, что все как-то слишком легко. Сейф совершенно обычный, настолько простой, что я почти обиделся. Старый Сержант Энд Гринлиф. Замок... «Цилиндр с наборным кодом, да еще и сигнализацию можно пальцем отключить». «В каком смысле?» «Да в прямом. Я сначала подумал, наверное, это ловушка. Парень даже специалистом не был. Сам рассказал, что про отключение сигнализации прочитал в интернете. Но в кабинет мы с ним попали так, будто его специально не запирали, чтобы... Проще было обчистить. Ребус поразмыслил. И о краже никто не заявил? Насколько я знаю, нет. И произошло это всего за две ночи до исчезновения Стюарта Блума? Хьюстон подтвердил. Наверное, Брэнд до него добрался. Я стал думать, что если парень заговорит, то я на очереди. И почти обрадовался, когда меня посадили.